Ли Сашкина спина выделялась среди студентов. Сашка, "Ведяки на педагогику" не ты забрал? спросил шепотом какой-то студент. Сашка молчит, кивнул на взятые им книги, потом показал ту, что читал. История поколения гималайских вершин. Ай, малохольный, махнул рукой студент. Все великие путешественники готовишься. Кто же Ведякина-то забрал? Пошла в зал Лена. Посмотрела горели настольные зеленые лампы, торчали согнутые спины. Квадрат гнездовая посадка науки», — С уважением вздохнула она. Увидела Сашку, села рядом. Ну что, последний великий все выучил? Она похлопала рукой по толстой геотиктоники. Угу, не отрываясь от книги, сказал Сашка. Они хли по улице. Уютные кирпичные деревянные особнячки скрывались в полумраке, стояли редкие фонари. Перед нами росли под зимним обнажённые деревья. Было тихо. Письма Роса Ивану Крузенштерну. Я с нетерпением ожидал решения нашего теперь правительства по вопросу моей предполагаемой экспедиции. Надеюсь, что смена министров, которая произошла в ноябре прошлого года, будет в мою пользу. Но теперь я с сожалением сообщаю вам, что мои надежды не оправдались. Мне не надо объяснять вам, как я сожалею о всем случившемся. Я ведь старею и вскоре уже не смогу участвовать в полярных исследованиях. Письмо Джона Росса Крюзенштерну, 3 февраля 1835 года. Мне нечего рассказать вам о моих экспедиционных планах, Изменения, мнение в Министерстве, положили конец почти всем научным планам в Англии. Письмо Джона Росса Крюзенштерну, май 1835 года. Тренировка. На заветном солнцем склоне шла тренировка. Сашка Ивакин, и Ватин, бледные, осунувшиеся, лесенкой поднимался вверх по склону. Он останавливался, смотрел на солнце, жмурился и улыбался, потом снова медленно поднимался. На хохленном ястребом стоял в стороне, опиршись о палки Николаймович искоса поглядывал на Сашку. Мимо тренера вихрем прончался на согнутых лыжах парень, закончил изящным пируэтом и вопросительно посмотрел. Никодимыч молча похлопал себя ниже спины, «Зависло!» — огорчился парень. Некадимский, кивнул и продолжал следить за Сашкой. Забравшись наверх, Сашка отцепил от пояса шлем, надел его и с ученической тщательностью стал описывать повороты с трассы. Он жонгл медленно, стараясь выполнить поворот в точности по учебнику. Никадич скатился следом за ним. Сверкал солнце, и снег. У подъёмника Никадич сказал: "Три раза пройдешь славом, потом скоростной". Сашка коротко кивнул, тяжко ступая на лыжах, прошел вперед, поймал кресло подъемника. Теня стоял на середине склона. Сашка пронесся в славами. второй раз, третий. На склоне его перехватил Никадич. Сашка затормозил. Уверенности не верю. чем делали, Вакин? резко спросил Никодимов. Голова что-то. сказал Сашка и сделал движение, чтобы продолжать спуск. — Нет, жестко сказал Никодимов. вверх без подъемника. Сашка покорно стал подниматься лесенкой. Наверху он скинул шлем, пристегнул его к поясу. Вытер жаретый потом лоб, ушёл. Где-то на втором ярусе наткнулся, наверху затормозил. Наверх. Отчаянным голосом закричал Никодимов: "Сначала Сашка опять пошел по склону, но вдруг, пропуская поворот и покатился вниз, широко растаяв лыжи, как новичок, выставил вперед руки с палками. Он проехал мимо тренера. Лицо его было растерянным, налетел реке затормозил и так стоял, уцепившись за спасительный бамбуковый шест. Тренер в два виража скатился сверху. В чем дело, Икадимович? Сарка пошарил перед собой руками. Не вижу Залитое потом лицо его с налипшими на лоб волосами было беспомощно, как у ребенка. Мефистофель. Костлястый старик, похожий на седого клочонного Мефистофеля, надвинул глазное зеркало с дыркой посредине и сразу превратился в циклопа. Желтыми от табака пальцами он отогнул шашки Вакину Векра, отгнул второе, откинул зеркало и закурил. Старка сидел в во и кресле. Врач курил и молча смотрел на него.